Мцири на грузинском языке значит неслужащий монах, нечто вроде послушника. Немного лет тому назад, там, где, сливаясь шумят, обнявшись будто две сестры, струи арагвы и куры, был монастырь. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал.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 Как вдруг однажды он исчез осенней ночью. Тёмный лес тянулся по горам кругом. Три дня все поиски по нём напрасны были. Но потом его в степи бесчувственно шли и вновь в обитель принесли. Он страшно бледен был и худ,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 О, я, как брат, обняться с бурей был брат, бы глазами тучи я следил, рукой молнию ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать бы мне взамен Той дружбы краткой, но живой, Меж бурным сердцем и грозой. Бежал я долго, где, куда, не знаю.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 Тянулся длинной полосой Меж темным небом и землей, И различал я, как узор на ней, Зубцы далеких гор. Недвижим молча я лежал. Порой в ущелье шакал, Кричал и плакал, как дитя, И гладкой чешуей блестя Змея скользила меж камней,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 Что ангела полет, прилежный взор, следить бы мог, он так прозрачно был глубок, так полон ровной синевой, Я в нем глазами и душой тонул, пока полдневной зной Моей мечты не разогнал, и жаждой я томиться стал. Тогда, к потоку с высоты, держа за гибкие кусты, сплиты на плиту, я как мог спускаться начал.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 Грузинки, голос молодой, Так безыскусственно живой, Так сладко, вольный, Будто он лишь звуки дружеских имен Произносить был приучен. Держа кувшин над головой, Грузинка узкою тропой Сходила к берегу. Порой она скользила меж камней, Смея с неловкости своей, И беден был ее наряд, И шла она легко назад, изгибы длинной чедры откинув. Летние жары покрыли тенью золотой лицо и грудь ее, И зной дышала туст ее и щек, и мрак очей был так глубок, так полон тайными любви.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 И пробудился, уж луна вверху сияла. Я цель одну пройти в родимую страну, имел в душе, И превозмог страдание голода, как мог, И вот дорогою прямой пустился робкой немой, Но скоро в глубине лесной Из виду горы потерял, И тут с пути сбиваться стал.